Ревность для него была по давнишнему Шекспиру чудовищем с зелеными глазами. Любовь упоительной и пламенной. Верность так непременно до гробовой доски. На таких-то пружинах и подпорках он и соорудил свою сюиту. Он не знал значения этого иностранного слова. Сюиту ⁇ последний дебют. В ней говорилось, о тех вещах и чувствах, которых 18-летний юноша никогда не видел и не знал. Театральный мир и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был такой. Утром в дневной полутьме на сцене Большого провинциального театра идет репетиция. Анимпадистов, антрепренер, он же директор и режиссер, предлагает второй актрисе Струниной пройти роль Вари. «Но ведь это моя коронная роль!» с ужасом восклицает первая актриса Торова-Монская, любовница Анимпадистова. «Ах, не волнуйтесь, дорогуля!» — говорит директор. Труп у нас совсем небольшая, надо иногда во внезапных случаях заменять один другого». «Ты ее любишь!» — горячо шепчет ему на ухо актриса Торова-Монская. — Оставь, милая, ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну. Дальше действие рассказа переносится за кулисы, в уборную. Решено, что Варю будет играть Струнина. Публика любит новые впечатления. Торова-Монская может отдохнуть немножко. Но Монская сказала гордо. — Я здесь и я останусь. Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно, но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы, хам анимподийский, сегодня я играю в самый последний раз. И с этими словами вышла на сцену. О боже, как приняла ее публика, увидев ее бледное страдальческое лицо, и огромные серые глаза. С каждым актом игра ее производила все более грандиозное впечатление на публику, переполнявшую театр. И вот подошла последняя сцена. Сцена, в которой Варя отравляется. Артистка подошла к рампе и потрясающим голосом сказала. «Если любовь, то великое счастье. Если обман, то смерть. И с этими словами поднесла к губам пузырек и вдруг упала в страшных конвульсиях. «Доктора, доктора! О, какой ужас!» закричала публика. «Скорее доктора!» Но доктор уже был не нужен. Великая артистка умерла. С блаженным чувством оконченного большого труда сделал Юнкер красивую подпись Алехан Андров и украсил ее замысловатым росчерком. Сто раз перечитал Александров свое произведение и, по крайней мере, десять раз переписал его самым лучшим своим почерком. Нет сомнений. Сюита была очень хороша. Она трогала, умиляла и восхищала автора. Но было в его восторгах какое-то непонятное и невидимое пятно, какая-то постыдная неловкость очень давнего происхождения, какая-то неуловимая болячка, которую Александров не мог определить. Тем не менее, в одно из ближайших воскресений он пошел на плющиху и с колотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевши на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке куском сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля. Читал он вслух и, по старой привычке немного нараспев, что придавало Сюите важный, глубокий и красиво-печальный характер. Юнкер и громадный Сен-Бернар слушали его чтение с нескрываемым умилением. Друг даже вздыхал. Наконец Диадор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал.